неудачи в делах, утрата значительной суммы денег. Все это едва коснулось их. Это стоило им лишних хлопот, разъездов. Потом скоро забылось. Смерть тетки вызвала горькие искренние слезы Ольги или глотенью на ее жизнь на какие-нибудь полгода. Самое живое опасение и вечную заботу рождали болезни детей. Но лишь миновало опасение, возвращалось счастье.